«Кадр!» Ну-ка, повтори еще раз медленно по буквам, по звукам, по колебаниям воздуха. «Кадр!» Ты где-то слышала про это, а ты не могла не слышать и не читать. Ты знаешь все, что можно приспособить для криминала. Даша сидела, делая одну длинную затяжку на миллион веков, на геологический период медленно с острейшим наслаждением выпуская дым и смеялась от счастья, плакала от счастья. Она была самым великим сыщиком. Она раскрыла преступление века. В разгар пылающего счастья на пике нирваны Любование собой, гордость за себя, уважение к себе, ее вдруг принялись бесцеремонно поднимать, хамски врывая из белоснежно-золотых бесконечностей счастья. Это было так обидно и унизительно, что Даша схватила за пистолет, но не нашла под рукой ничего похожего, привычного. Ее тащили, она боролась, крича. и сознание угасло под ударом мрака, острого, колючего мрака. Она медленно открыла глаза. Комната была небольшая, белая, а за окном, без решетки, зеленили кроны сосен, верхушки стволов были рыжие. Небо, правда, серовато-сизое, снова смог смешался с парком от незамерзающей шантары. «Как себя чувствуете?» Даша, глядя на человека в белом халате, незнакомого, не старого, лет сорока, стала, прислушиваясь к ощущениям тела и первым веловатым мыслям, соображать, как же она себя чувствует. «Нормально», — сказала она, пошевелив ногами, Руками, чуть приподняв голову. Голова кружится чуточку. «Кто вы?» «Даша». «Дальше. Андреевна». «Шевчук. Капитан милиции, уголовный розыск». «А где вы?» «Вот уж не знаю». «Доктор». «Почему я, доктор?» «Белый халат», — старательно сказала Даша, словно учившийся говорить ребенок. «Вся эта комната так выглядит». «Больница. Здесь есть кто-нибудь, кроме нас?» «Нет», — сказала Даша. Заглянула под одеяло и обнаружила, что совершенно голая. «Где мой пистолет? У меня был при себе пистолет и удостоверение. А где вы их в последний раз видели?» «Удостоверение показывала в машине, а пистолет? На лестнице он еще был. Потеряла?» «Да нет, успокойтесь. Мы с Глебом его подобрали. Кстати, кто такой Глеб?» «Мой друг», — сказала Даша, — «где я?» «Но, разумеется, не в психушке. Вы сами как думаете?» «Я в Шантарске?» «В Шантарске». «А за окном сосны. Значит, не Серебрянка, ни Кержач и уж, конечно, не Восточный. Западная часть города. Или Академгородок, или барзаиха Может быть, еще Лилетинские сопки?» «Неплохо», — кивнул врач. «Академгородок». Институт биофизики. Так это не больница? Нет, конечно. Это наша лаборатория. Попробуйте согнуть и разогнуть левую руку. Даша попробовала. В сгибе локтя что-то сильно болит? Нет, неприятно просто. Уколы делали? Гемодиализ. Очистку крови. Прогнали всю вашу кровь через фильтры. Сняли осадок. Голова не болит? Только немножко кружится. «Совсем хорошо. Пить хотите?» Он поднес стакан с каким-то розовым прохладным соком. «Нет, попробуйте-ка сами, присядьте. Стакан возьмите, вы же не при смерти». Даша села в постели, придерживая одеяло на груди, выпила до дна и вернула стакан. «Еще что-нибудь хотите?» «Мои сигареты. Вот в ваших сигаретах забудьте». Непонятно сказал он и усмехнулся. Возьмите лучше мою. Я сейчас вернусь. Он вышел и почти сразу же вернулся с Глебом. Тот тоже был в белоснежном халате, присел на постель, улыбнулся наигранно беспечно. Ну ты нам устроила тревогу, рыжая. Хорошо еще увидели в окно, как несешься по двору сложным зигзагом. А простой советский народ так и брызгает в стороны. Даша блаженно потерла щекой, а его ладонь... Прикрыла глаза, ощутив себя в полной безопасности. И тут же четко заработали профессиональные рефлексы. «Где вы меня подобрали?» «В подъезде. Сидела на площадке между этажами в приливе блаженнейшего кайфа. Честное слово, я в жизни у тебя не видел столь счастливой мордахи. Подбегаем...» Рядом лежит пистолет, окурки разбросаны, бабка с третьего этажа, та, у которой балонка, стоит и мучительно соображает. То ли вытрезвитель вызывать, то ли сатану закрещивать. Но мы тебя стали поднимать, а ты, должно быть, не хотела выбираться из кайфа. Начала махать руками. Он демонстрировал великолепный синяк на левой скуле. За такое членовредительство, кстати, одной безумной ночью не отделаешься. Роберт, ты нас не оставишь? на полчасика. Судя по веселым лицам обоих, абсолютно беспечным, Даша не грозила долгое пребывание в койке, и она приободрилась. «Нет уж, этими экспериментами вы дома занимаетесь», сказал белобрысый Роберт. «А то еще заглянет кто и ни за что не поверит, что тут научный опыт». Он бесцеремонно отодвинул Глеба. «Убери блудливые лапы. Медицина и наука еще не кончили работу». «Даша». Расскажите-ка подробно, что происходило после вашего звонка Глебу.